Рассветное солнце раздвинуло тучи и залило светом просыпающийся город. Данила посмотрел на меня своими синими глазами, улыбнулся и произнес, показывая рукой, где то здесь, а может быть и на другом краю земли, сейчас просыпается или ложится спать человек, который, сам того не зная, хранит в себе одну из семи скрижа Лизавета. Так что мы или найдем их, или... Эпилог. Я хотел рассказать Даниле о себе и о своих снах, объяснить ему, как и зачем я оказался в Москве. В ответ на это Данил улыбнулся и обратился ко мне на испанском языке. «Не бойся, благословенная мать благословенного отрока. Твой сын сослужит мне великую службу, он будет служить тому, кому дам я заветы моего спасения». Мне казалось, я слышал где-то эти слова, но где? Потребовалось несколько секунд, чтобы я пришел в себя и вспомнил. Это слова моей матери. Это часть ее сна, которую она рассказала мне перед отъездом. «Данила, откуда ты это знаешь?» Я был ошарашен. Я не услышал конца последней фразы в разговоре с Источником Света, но теперь я понимаю, о чем он хотел сказать. С тех пор эпизодами я воспринимаю... То, что слышат, видят и ощущают другие люди. Сначала я испугался, но потом понял, что это не случайные впечатления. Несколько дней назад я увидел пустыню под проливным дождем. Потом старика и женщину на пороке дома. Аэропорт. Авиабилет с датой и номером рейса. Как ты теперь понимаешь, я пошел встречать этот рейс и встретил тебя. Мне надо было сразу же тебе обо всем рассказать, и я рассказал». «Не знаю, как тебе кажется, но я думаю, что у нас с тобой одна миссия, одно дело. Нам нужно найти тех людей, в которых спрятаны украденные скрижали. Я думаю, что нужны все семь. Не случайно они спрятаны в разных людях». «Ну?» «Что?» — удивился я. «Как ты думаешь?» — рассмеялся Данила. «Это предложение». «Будем искать, — серьезно и деловито ответил я. «Думаю, мой ответ...» Выглядел комичным. Данила смеялся своим неповторимым, заразительным смехом. Задача непростая. Данила продолжал улыбаться, забавляясь моей реакцией. Всё, что у нас есть, это голая теория. Ну и плюс мои ощущения, которые ощущают другие люди. Я думаю, что это ощущения тех семерых, которых мы ищем. Сразу предупреждаю, появление этих ощущений я не могу контролировать. Поэтому сколько есть, столько есть. Так что задачка, прямо скажем, а информации – дефицит. Но есть еще один способ. Какой? Источник света говорил мне, что тьма – лишь отражение, а вот он есть. И он есть во всем. Мы живем в мире, который создал информационные технологии. Да, он использует их, разрушая самого себя. Но свет есть во всем. Его нужно лишь различить. Мы воспользуемся технологиями этого мира. Ты напишешь книгу». «Я напишу книгу?» «Да, Ангель де Куатье напишет книгу, и не одну. Ты будешь записывать все, что случится с нами. Я не питаю иллюзий и надежда невелика, но вдруг эту книгу прочтет кто-то, кто может помочь нам в поисках скрижалей?» «Быть может, она попадется в руки тому, в ком тьма спрятала одну из них. Поскольку в этом мире нет случайных вещей, то это очень и очень возможно». В любом случае, если мы найдем скрижали и узнаем законы преодоления страха, отлучившего нас от Источника Света, нам нужно будет как-то рассказать об этом. Это знание необходимо каждому человеку. Мы должны научиться не бояться смерти. Все должны научиться. Источник Света не останется здесь из-за одной или двух душ. Мы должны объединяться и помогать друг другу. В этом каждый заинтересован лично.